На большой дороге стоит Троицкий монастырь. Долго здесь воевали, вытоптали всё. Прошла война потом стороной, оставила окопы, завалы, разрушенные дома и стёрзанные леса. Пасха самый праздник. В такой праздник мясо едят, вино пьют монахи, не угрожаясь. А праздника нет. Уже 3 дня идут люди с Москвы гонит с собой скот, везут на санях рухлядишку. И с той стороны, где Москва, ночью огонь виден, а днём до неба стоит дым. Такого не видано было, не слыхано было никогда. Шумят люди вокруг. Строицы, на стенах стрельцы, осматривают пушечный наряд, прочищают затворки, а народу на дороге всё больше и больше. Идут по дороге идут по обочинам, проваливаясь, едут по лесным тропам. Легла дорога мало не в три версты шириной. Везут князя Дмитрия Михайловича изрубленного, и не помнит ничего он, только качается голова его на розвальнях, катается по шубе. И пусть лучше качается, пусть памяти не будет, а не то откроет князь глаза, а там на окоёме Розово-дымные, пышные пожарные заря. Едут день, и Семён правит конём, и плачет в ногах жена, и плачет дорога с обочинами на 3 версты шириной. Плачет от самой Москвы до Сергиева. А глава качается, качается, и ноги отдельно, и руки отдельно. Раны ли то болят или болит дорога? сабле ли изрублено тело, или полозья ранит снег. Земля русская качается, качается, кровь пролита в небо. Переменился стук копыт. Открыл князь глаза, над головою своды, на сводах трубы, огонь и страшные лики. А князь знает, что это... В подворотне башни Троицкой и на своде написан страшный суд. В келье Ксении Годуновой лежат дорогие меха и ковры, и пахнет не кисло, а смоляно. Курили с молкой ладаном, только что пела царевна недавно сложенную песню, и опять пела. Открыта дверь в коридор монастырской, хоть шаги услышишь. Поет царевна. И, но Боже, спас милосердный, за что наше царство загивло? За батюшкова ли согрешение, за матушкина ли немоленье? Ах, световы наши высокие хоромы, кому вами будет владеть и после нашего царского житья? Такая тоска. Сгорела Москва. Ай, до того ее как и не было. Ах, светы, яхонты, сережки! На сучье ли вас задевать После царского нашего житья, После батюшкого представления А света Бориса Годунова? Идут, тяжело идут, несут что-то. Может, из Москвы кто приехал? В Москве пожар. На кафтане несут кого-то, видны изрублен, а за ним идёт женщина немолодая, плачет, не разжимая губ. Здравствуй, Просковия Варфоломеевна, зарубили его, Ксения, говорит Просковия Варфоломеева, и не вспомнила, что говорит с соревной. И дом сгорел, а детишек вывезли, перепуганные и не плачут. Альмице помирает, сгорела Москва. В келье сеньи ночевали дети Дмитрия Михайловича, долго не могли заснуть. Им соревно показывала Яхантова и Серёжки, и недовышитую пелену. А они ей рассказывали, как стреляли два дня пушки на Сретинке, а потом стрелять не могли, нечего было класть в метные их животы. Ночью шумел весь монастырь, а земля вокруг монастыря была темна от людей, что прибежали, а утром до света пошли люди во все стороны сказать всем, что нет Москвы.